Глава тридцать вторая. Дуб на площади. «Наша и правда так долго не продержится», — взволнованно сказала Женя, когда ее спутники бросились в атаку. «А от нас большого толка не будет. Нужно подкрепление». Никита уже начал обращаться в Пантеру. Его мышцы и кости с треском растягивались и трансформировались, кожа покрывалась густой черной шерстью. Скорее он избавился от тренировочных штанов и футболки и с яростным рёвом бросился в бой. "Где его взять это подкрепление?" спросил Луиза, проводя его восторженным взглядом, а затем кинулась в кориньке к Марине. Женя побежала за ней. Неожиданно прямо перед ними с неба камнем упала крылатая фигура. Девчонки громко завизжали, решив, что на них напал очередной нетопырь, но это оказалась Даша Киселёва. Инкоптер жествующую хмалялась. Какое же это удовольствие, сказала она и вдруг силой врезала жене в челюсть. Степанова не удержалась на ногах и рухнула на снег. Следующий удар достался Луизе, также сбив её с ног. В окумошки всегда Они меня бесили, сообщила Киселёва с самого первого дня в академии. Наконец-то я выпотрошу сразу обе их из кончиков её пальцев выдвинулись длинные острые когти. Женей Луиза ошарашенно на неё уставились. Киселёва, ты совсем спятила? выкрикнула Степанова. Я? Нет, почему? уже рассмеялась Даша. Это вы рыхнулись раз добровольно сюда заявились. Она потянулась к девушкам, но тут в воздухе перед ней мелькнула длинная золотая коса. Она стегнола Киселёва по лицу и так громко взвыла от боли. Женни Луизу видели Милану по ветрулю в полном боевом облачении участника Королевского зодиака, только её лицо не скрывала кожаная маска. "По ветруля", скривилась Киселёва. "Долго я ждала этого момента. Сню навестио процедила Милана. И ещё с тех пор, как ты увела моего парня, это было не так сложно, как ты думаешь", глумливо улыбнулась Даша. Антон не особенно сопротивлялся. "А где же он сам?" просила по ветруля тоже где-то поблизости это вот и не узнаешь не сильно ты и хотела ответила милана киселёва кинулась на неё размахивая кривыми когтями но милана ловко увернулась за плечами киселёвой снова развернулись два больших перепончатых крыла словно у гигантской летучей мыши взмахнув ими она взмыла в воздух и злобно рассмеялась "А ты ещё что такое" выдохнул ужени Степанова "Откуда у неё взялись крылья дашка же инкоп" не оборачиваясь, ответила ей Милана. Она тоже полностью получила способности своих предков, и сейчас вы видите ее истинный облик. «Хватит болтать!» — с вызовом крикнула ей Даша, размахивая крыльями. «Поднимайся ко мне! Я с удовольствием снесу тебе башку и подарю ее Антону. Может, хоть тогда он тебя наконец-то забудет!» «О, так он все еще помнит обо мне?» — язвительно усмехнулась Милана. «Это приятно. Видимо, он не такой бесчувственный чурбан, каким я его считала. Милану по ветру Рулю подхватил смерч, и она плавно взмыла в воздух. Длинная золотистая коса развивалась за ее спиной. Юная дева понеслась навстречу Киселевой, а инкуб ринулась на нее, освещаемая с полохами вспышек в ночном небе. Женя и Луиза, вскинув головы, потрясённо наблюдали за происходящим. Едва по ветру легкие селёвы встретились, вокруг сверкнуло россыпью огненных искр. Сцепившись в драке, извиваясь будто в каком-то диком танце, девушки поднимались всё выше и выше. Инкуб пустил в ход когти и клыки. Новоявленная дева отбивалась от яростных выпадов коротким кинжалом. Её длинная огненная коса закрутилась в воздухе и с силой хлест сноула крылатого монстра в инкубку выркаясь отлетела в сторону и врезалась в светильник высокого уличного фонаря плафон с грохотом взорвался а фонарь обрушился вниз свалившись на чью-то горящую машину Инкуб снова кинулась на Милану, да так стремительно, что та не успела уйти от столкновения. Девушки с грохотом рухнули на какую-то крышу и покатились по скату, сшибая черепицу, перевалились через парапет, полетели вниз, но успели зависнуть в паре метров над землей. Милана ногой отшвырнула от себя Киселеву и снова хлестнула ее косой. Инкуб влетела спиной в окно здания и, разбив стекло в дребезги, ввалилась внутрь, Дева тут же нырнула за ней следом. Через пару секунд в окнах заиграли огненные всполохи, послышались удары и грохот, а затем с треском вылетело угловое окно, и оттуда в пыли вылетела Милана. Она совсем ахнув шлёпнулась на капот легкового автомобиля, и тот перевернулся вверх колёсами. Будь по ветру ли обычным человеком, она больше не поднялась бы. Но девушка лишь слегка встряхнула головой и тут же вновь устремилась к разъяренной Даше, которая уже вылезала из разбитого окна. Дева и Инкуб снова сцепились. Их внесло в самую гущу сражения на площади. Послышались яростные крики, полетели брызги огня, с грохотом взорвался автомобиль, и языки пламени выплеснулись из его выбитых окон и из-под капота. А Милана в очередной раз отшвырнул от себя инкуба. Монстру ударился о пылающую машину головой, рухнул на асфальт и затих. Похоже, Даша ненадолго отключилась. По ветровику издала торжествующий клич и тот же бросилась на выползня, который появился у разгромленного кафе одноглазый и валяет Женей и Луиза подбежали к Каринике к Марине, сидевшей неподалёку от горящего дерева. "Ой, тоже здесь?" удивлённо спросила Карина, увидев подростка и вытерла слёзы. "Ага", кивнула Степанова. "Похоже, дела дрянь. А ты почему свои возможности не используешь?" "Как это?" возмутилась Какмарина. "Да я только этим и занимаюсь. Но здесь уже деревьев поблизости нет. Эти гады всё сожгли и сломали". А почему не позовёшь своего деревянного приятеля? Он же обещал нам помочь. Да о ком? не поняла Карина. А хозяин леса или как там его? Ну я думала обратиться к нему лишь в самом крайнем случае, сказала Екатерина. Когда уже иного выхода не будет. Мне кажется, этот момент уже наступил, ответила ей Луиза Соловьёва. Зови его немедленно, иначе нам всем крышка. Карина окинула взглядом задымлённую площадь и сражающихся, затем молча кивнула и прижала ладони к асфальту, откуда не возьмись. К ней тут же понесся визжащий злый день, но Женя пинком откинула его в сторону. — Хозяин леса, — взмолилась Карина, закрыв глаза, — я думала, мы справимся, но перевес на стороне врага, а значит, пришло время вас звать к тебе за помощью. Я прошу тебя, все мы просим, яви свою удивительную силу, призови свою армию, помоги нам в решающей схватке за будущее. Женя и Луиза закрутили головами, нервно озираясь по сторонам. — И что? — шепотом спросила Соловьева. Ничего не происходит. Может, надо немного подождать, предположила Степанова. И тут земля вдруг дрогнула под их ногами. По городской площади поползли глубокие трещины, которые становились всё шире и шире, будто под заснеженным дорожным покрытием что-то перекатывалось, распирая землю. Послышался громкий треск. Асфальт в центре площади разлетел с обломками и комьями промерзшей земли, и из образовавшейся дыры потянулись вверх длинные зеленые ростки. Извиваясь, они скручивались друг с другом, на глазах становились толще, а затем начали покрываться листьями и шершавой корой. В считанные секунды на Клыковской площади вырос огромный мощный дуб с могучими раскидистыми ветвями. Несмотря на снег, его покрывала густая изумрудно-зелёная листва, слегка фосфоресцирующая в полумраке. А ещё через несколько мгновений с его кроны в воздух поднялось туманное, тускло светящееся серебристо-голубое облако. В дымке заметались огненные всполохи, замеркали неясные силуэты, которых становилось всё больше. И вот они уже начали носиться над площадью во всех возможных направлениях. В очертаниях призрачных существ угадывались русалки, волки, домовые, летающие змеи и другие диковинные существа из старинных легенд. Но если от нечисти исходили лишь тьма и могильное зловоние погреба, то эти создания источали свет и мощную лучистую энергию, которая быстро окутывала толпы сражавшихся». Как только эти создания появились, все светлые первородные ощутили небывалый прилив сил, будто тёмная воля древнего чудовища наконец отступила, и сразу стало гораздо легче дышать. Ученики академии, их родители и преподаватели, полицейские, обрат, нежители Клыкова издали громогласный торжествующий клич. Он прокатился по улицам города, отражаясь от стен горящих зданий. Сияние от древних сказочных существ, появившихся с хозяином леса, становилось всё сильнее, и тьма отступила перед ними. Ночь практически обратилась в день, и те, кто стоял на стороне света, с новыми силами ринулись на слуг тьмы. Воздух завибрировал от столкновения магических энергий, а высоко в небе над площадью продолжала угрожать ищи закручиваться огромная красная воронка в которой сверкали отблески молний